Глава восьмая. Полет Кратуша. Сквозь неясную дымку вырисовывались настороженные голубые глаза. Кто-то бережно приподнял Василисе голову и побрызгал в лицо водой. Фу, очухалась, облегченно произнес Фэш. Помогла водичка. Ну, слава древним часам, рядом оказалось лицо Ника. А то я так переживал, не угробил ли тебя этот идиот. Откуда я знал, что она прыгнет? дернул щекой Фэш. Раньше никто не велся. Ник помог Василисе подняться. По своей ступни приятно грела шершавая черепица. Взгляд прояснялся. Проступали очертания тонких высоких башенок вокруг, улыбающееся лицо Ника на фоне сумеречного неба. Ого! Кажется, наступает вечер. Девочка перевела взгляд на Фэша и громко вскрикнула. За спиной у мальчишки трепетали на ветру два огромных черных крыла с серебристыми острыми краями, величиной приблизительно в его рост. В подкрадывающейся вечерней темноте он казался грозным мифическим призраком. Василиса чуть опять не упала в обморок, но Ник успел подхватить ее. — Слушай, какая-то она совсем слабоватая, — недоуменно сощурился Фэш. — Все время падает. — У него... «Крылья!» Василиса протерла глаза, но черные крылья не исчезли. Фэш для наглядности еще и помахал ими. «Ой, мамочки!» «Слушай, похоже, она действительно никогда не видела крыльев!» Ник вновь сложил брови домиком. Судя по всему, он всегда так делал, когда сильно удивлялся. «Я начинаю думать, что она совсем не шпионка», задумчиво произнес Фэш, лениво обмахиваясь крыльями. «Она просто немного...» «Того!» «Да она же не ела ничего!» Ник осторожно усадил Василису спиной к стене башенки. «Погоди, я сейчас что-то принесу!» «Давай я на эфирю!» — махнул крылом Фэш. «Перенесу что-нибудь с кухни!» Не успела Василиса и глазом моргнуть, как перед ней появилась тарелка с горячими, еще дымящимися пирожками. «Спасибо!» — буркнула девочка. «Считая, что любезностей вполне хватит, Она жадно схватила пирожок. Тот оказался с малиной, и это было здорово. Ради такого пирожка Василиса могла простить мальчишке что угодно, даже опасные дурацкие розыгрыши или крылья за спиной. «Да не за что!» — брачно усмехнулся Фэш, наблюдая, как она ест. «Тарелку только оставь. ее вернуть на кухню надо». «А как ты перенёс тарелку?» — решилась спросить Василиса. «Тоже часовой браслет помог?» «Ну а что еще? искренне удивился Фэш. «Только браслет может менять время и пространство». Я смоделировал новое будущее этой тарелки с пирожками, представил, что несу ее с кухни на крышу, а после отмотаю эту смоделированную ветку времени назад, верну все как было. «Но пирожки-то не останутся на тарелке?» Василиса так заинтересовалась, что даже перестала есть. «Так и я пирожки и не трогал». На щеках Фэша засветились ямочки. Я менял судьбу тарелки. Ее будущее с пирожками я поменял на будущее без пирожков. Они с Ником одновременно прыснули. Глядя на них, Василиса подумала, что часодейство не только интересное, но и довольно опасная штука. А еще она подумала, что Фэшу веселость идет куда больше, чем злость или надменность. Чтобы отвлечься от глупых мыслей, она схватила следующий пирожок и тут же надкусила его. — Кстати, пока вы летали, я уже площадь два раза успела бежать, — произнес Ник и тоже взял пирожок. — Народу тьмища! А в Лазаре вот-вот начнется заседание. Да, феи, не белые, не лютые, не прилетели на совет, представляешь? — Правда? — брови Фэша взметнулись. — Могли бы уже и одарить своим присутствием. Он скривился. Судьба мира решается все-таки. Ненавижу фей. А сам к ним собрался! Ник закатил глаза к небу, покачал головой и повернулся к Василисе. — Кстати, Елена Мартинова и Огнев тоже присутствуют. Мой отец хмурится, я видел его издалека. Мартинова такая вся заносчивая и надменная, как и все эти высшие часовщики. — А твой отец так вообще! — Перестань, Ник! — одернул друга Фэш. Не все часовщики надменные, И заносчивые, как огнев, и не все мастера отважные и смелые, как твой отец. Василиса же подумала, что если встретиться с Еленой на празднике, то не переживет этого во всех смыслах как в буквальном, так и в переносном. Знаете, я передумала насчет праздника, сказала она, доживав очередной пирожок. Давайте сразу к переходу. Чем скорее, тем лучше. Ник задумался. Можно попробовать пробраться к нарциоиду. Но, в ратуше, внизу в лазаре сейчас начнется совет. Разве тихонечко пробраться? Ох, влетит мне, если отец обо всем узнает. Если он узнает, кого ты привел в дом, еще больше влетит, резонно заметил Фэш. Ну, если ты наелась, советую поторопиться. Василиса, откуда у тебя царапина? Внезапно спросил Ник, указывая на ее щеку. Фэш нахмурился и опустил глаза. Василиса тоже отвела взгляд в сторону. — Так что произошло? — Василиса! — Да все в порядке, — хмуро произнесла девочка. Отцарапалась, когда лезла через люк на крыше. — У люка и крышка и поручни идеально гладкие, — сразу же заметил Ник. Василиса не стала спорить. Она поднялась на ноги. После пирожков... Жизнь предстала в более веселых красках. «Ну что, идем? Я хочу побыстрее назад, на Осталу». «У нас мальчишки, к счастью, не летают», — подумалось ей. Ник уже пытался открыть замаскированную под черепицу круглую дверцу прямо в стене одной из башенок. У него что-то не ладило с замком, Фэш повернулся к Василисе спиной, и девочка, не удержавшись, коснулась острого серебристого края. Крыло казалось легким и невесомым, словно сотканная не из материала, а из темного воздуха. Фэш почувствовал прикосновение. — Ты чего меня трогаешь? — грозно спросил он, оборачиваясь. Василиса покраснела до корней волос. — проверить, острые или нет? — Острые, не сомневайся, — заверил Фэш. — Порезать могут основательно. — Такое видела? Мальчик разбежался и, сложив крылья вместе, прыгнул, совершив подобие бокового сальта. Острые края крыльев чиркнули. На деревянной стене башни пролегли свежие белые полосы. «Ого!» — вырвалась у Василисы. Про себя она подумала, что Фэш отлично прыгает. «У всех часовщиков есть крылья?» — решилась спросить девочка. «Нет, только у тех, кто из высшего круга», — гордо произнес мальчик. «Я бы хотел такие иметь», — мечтательно произнёс Ник. «Тогда бы я смог построить город своей мечты. Поднимался бы на высоту и оглядывал окрестности, чтобы знать, где что поставить, пристроить, возвести заново». «Как только смогу, то подарю тебе эфирный коврик», — улыбнулся Фэш. «А когда вырасту, клянусь, что доверить тебе строить свой замок. А часовщику крылья нужны, чтобы сражаться». «А я думала, крылья нужны для того, чтобы летать?» — удивилась Василиса. Мальчики разом посмотрели на нее. «Летать можно и на ковриках, а в бою без крыльев проиграешь», — снисходительно произнес Фэш. «Можно подумать, ты только и делаешь, что сражаешься». «Всякое бывает», — без тени улыбки произнес мальчик. «Послушай, Василиса», — вмешался Ник, — «скажи, она о Стале знает что-нибудь об Эфларе?» ну хотя бы догадываются?» Василиса задумалась. «Ну, люди пишут там всякие истории о параллельных мирах, сказала она, но чаще думают, что жизнь существует на других планетах». «Вот смешные», — хмыкнул Фэш. «Не чтобы к собственной планете присмотреться». «Но и Флари тоже не все знают о существовании планеты-близнеца», заметил Ник. «Мало того, многие считают планету Асталу выдумкой». И уж тем более мало кто догадывается о приближающемся поглощении. Не всех же посвящают в великие тайны. «Не начинай, ладно?» — резко перебил Фэш. «На мой взгляд, чем меньше знают о существовании асталы, тем лучше. И дело тут совсем не во вражде часовщиков и ремесленников. Если простые люди узнают, что есть другой мир, да еще такой близкий, начнется переселение жуликов всяких, просто недовольных жизнью, я уж молчу об Остальцах». Наверняка эфларское часодейство понравится им настолько, что они начнут с его помощью решать свои проблемы. Недаром когда-то часовщики сотворили временной разрыв и убежали на эфлару. — Не убежали, а переселились, — возразил Ник. — Убежали, — кто он ему ответил Фэш. — Убежали от духов. — От каких еще духов? — удивилась Василиса, внимательно вслушивающаяся в разговор. Ник переглянулся с Фэшем. Тот зачем-то пожал плечами, мол, мне все равно, говори. «Есть такие часовщики, — начал Ник, — которые обладают большой часодейной силой. Их называют духами. Они и сейчас живут на Остали. Духи не могут пройти временным коридором, потому что они не люди, вернее, -люди. Сверх, Сверхлюди», — неожиданно добавил Фэш. Ник хмыкнул, но продолжил. Они, к счастью, не смогут перебраться на Эфлару. «Когда-то духи хотели превратить всех часовщиков в себе подобных». «Как это превратить?» — не поняла Василиса. «Ну, есть довольно э, болезненный обряд». Ник почему-то не отрывал глаз от Фэша. «Целая серия испытаний. Правда, духов можно сотворить только из полудухов, людей, в чьих жилах уже течет духовная кровь. И чем сильнее часовщик-полудух, тем легче превратить его в духа». «А это ужасно — превратиться в духа?» Ник пожал плечами. «Нет, даже наоборот, ты приобретаешь большую силу, но взамен теряешь кое-что ценное, человеческое». «Не хотели они никого превратить», — вдруг жестко перебил Фэш. «Духи хотели просто уничтожить часовщиков, чтобы самим властвовать над людьми. Поэтому часовщики и переселились в отдельный мир». Зная, что сами духи не могут перемещаться во времени, хоть и повелевают им. Так что часовщики спаслись бегством и правильно сделали. В истории не так записано, но ну да кто точно знает. Ник вздохнул и замолчал. А как они выглядят, эти духи? Василисина воображение сразу нарисовала ей страшные, искаженные и уродливые лица в языках пламени. — Как только не выглядят, — хмыкнул Ник, за что получил странный взгляд от Фэша, какой-то злой и обидчивый одновременно. Ник, заметив настроение друга, тут же смутился. «А эти духи не могут как-нибудь да пройти на Эфлару?» — вновь спросила Василиса. «Мне кажется, мы засиделись», — поторопил Фэш. «Ник, пробуй сам открыть дверь, а то я сегодня уже открывал браслетом. Кое-что». Крылья за его спиной куда-то исчезли, и Василиса смогла, наконец, успокоиться. все таки странно было разговаривать с крылатым мальчишкой. Пока Ник хлопотал над замком, Василиса огляделась. Они находились на круглой и плоской крыше, увенчанной по краям маленькими башенками с острыми шпилями. Получалась огороженная площадка. Посередине высилась большая круглая башня, в которую они и собирались попасть. На ее шпиле Гордо реял странный кусок фиолетовой ткани, наверное, флаг. На нем были изображены две черные перекрещивающиеся стрелки на золотом круге. Наконец Ник открыл круглую дверцу. Шли по очереди. Сначала Ник, потом Василиса, за ней Фэш. «Сейчас мы находимся в центральной башне», — объяснял Ник, пока они спускались по крутым ступенькам железной винтовой лестницы. «В самой ратуше два этажа. На верхнем...» Жилые комнаты, а внизу мастерские и библиотека с Лазарем. О, в подвале есть зеркальное кольцо, предназначенное для долговременных часодейных переходов. Но, конечно, туда не попасть просто так. Василиса вспомнила зеркальный коридор и потому спросила: А что это за зеркальное кольцо? Коридор моментальных переходов между замками всей и флары, монотонно пробубнил из-за ее спины Фэш. Только простой феере про такие коридоры знать ни к чему. У Василисы было свое мнение насчет этого, но выразить его она не успела. Послышался тонкий режущий свист. Василиса схватилась за уши. Казалось, звук столь высокой чистоты проникает в самый мозг. Похожий свист был тогда, на тайном собрании ордена, когда отец водил рукой в воздухе. — Что это? — Хваткий вихрь! — прокричал Фэш. — Кого-то ищут! Ник, давай сюда! Но было поздно. Вокруг них завертелся настоящий смерч. Василиси уши заложила от пронзительного свиста. Неожиданно ноги девочки оторвались от поверхности, и она полетела, увлекаемая этим странным свистящим ветром. Но кто-то крепко схватил ее за ногу. Ей удалось остаться на месте и даже схватиться за перила лестницы. И вдруг все прекратилось. — Еле увернулись! — шумно выдохнул Фэш. Сидя на полу, он пораженно вертел головой. — Вставайте! — приказал он Василисе и Нику, который по-прежнему держал ее за ногу. — Что это было? Фух, чуть не оглох! Вставая, Ник подозрительно огляделся в поиске новой опасности. — Хваткий вихрь! Что же еще? — нахмурился Фэш кого-то в ратуше ищут». «Плохо». «Не нравится мне это», — согласился Ник. И знаешь, пожалуй, надо все-все рассказать моему отцу». «Вот именно». Но Василиса заволновалась. «Послушай, как ты думаешь, твой отец нормально ко мне отнесется, если он действительно не любит моего...» «Не любит?» — Фэш присвистнул. «Это мягко сказано. Да они мечтают убить друг друга самого Фэш». Ник выглядел очень рассерженным, и Василиса поспешила вмешаться. Думаю, теперь в любом случае надо идти к твоему отцу, Константину Лазареву. Ник хмуро кивнул. И они пошли по круглому коридору второго этажа. Под ногами блестел разноцветной плиткой пол, с потолка свисали красивые лампы в виде хрустальных шаров, по бокам то и дело мелькали круглые темные двери, обитые кованными полосами в узорах из тонких завитушек. Василиса на ходу разглядывала чудной коридор, а заодно размышляла. А если зря она убежала из дома? то знает, возможно, у нее наладилось бы с отцом. Она бы пошла вместе с Нортом и Дейлой в школу часов, стала бы часовщицей. Нет-нет, все явно не так гладко. К тому же Василиса со своей высшей степенью должна стать наследницей, а отец желает видеть на этом месте Норта И Елена, она тоже говорила про это. «Что с тобой, Василиса?» — оглянувшись, спросил Ник. «У тебя такое странное лицо!» «Послушай», — обратилась к нему Василиса, — «мой отец очень богат». Не оборачиваясь, мальчик хмыкнул. «Только не говори, что ты не знаешь, чем владеет твой отец», — произнес он. «Великолепный замок Черновод и рубиновый шпиль, лунный лес...» «Долина серебристых плавников, сияющие рудники, и это только в Острограде». «А еще все то, что твоему отцу дадут сегодня», — заметил Фэш. «Всем известно, что остальные его богатства надежно берегла Елена Мартинова». «Говорят, что золотой механизм, одна из лучших мастерских по производству часов, тоже его собственность», — добавил Ник. Он замедлил шаг, чтобы продолжить беседу с Василисой. «Однако не переживай». «Семья ДрагоцЕв, Куда богаче твоего отца?» Он бросил хитрый взгляд на Фэша. «Это вряд ли», — вернул Фэш, тоже поравнявшись с ними. «За последнюю войну с феями Огнев много награбастал. Куда моему дяде?» «Хорошо, что хоть двенадцать лет и Флора отдыхала от жадности твоего отца, Фейра. Но теперь, когда срок наказания истек, людям и феям вновь надо быть на чеку». «А что это было за наказание?» Василиса захлопала глазами. По красноречивым взглядам мальчишек она поняла, что сказала очень большую глупость. — Ну и после этого ей можно верить? — обернулся к Нику Фэш. — Она явная самозванка. — Так шпионка или самозванка? — зло уточнила Василиса. — Ты бы определился? Фэш явно хотел сказать что-то обидное, но Ник опередил его. — Твой отец, Василиса, был дипломатом, шпионом, — вернул Фэш. Василиса подумала не без злости, что мальчишку явно заклинило на теме шпиономании. «Неважно», — отмахнулся Ник и продолжил. «Огнев должен был договориться с белыми феями и черными феями, лютыми, проживающими в Хрустальной долине, договориться о перемирии. Вместо этого он окончательно рассорил двух королев, черную и белую, а в суматохе сумел выкрасть целых три ключа из сокровищницы фей». Теперь феи и часовщики еще больше ненавидят друг друга, а черная и белая королевы навеки перессорились. И вообще неизвестно, запустит ли часовой круг, ведь для этого надо семь ключей, а феи злы на часовщиков за кражу и могут не захотеть объединиться с нами даже ради спасения мира. Эта черная королева, повелительница Лютов, даже слышать ничего не хочет. А ведь у нее, как подозревают, находится самый ценный черный ключ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 «Откуда это?» Фэш резко остановился. «Откуда ты про это знаешь?» Ник тоже замер. «Это ведь тайное послание», — бледнее произнес Фэш. «Даже Ник об этом не знал, потому как строго-настрого запрещено об этом рассказывать». «И после этого ты будешь говорить, что она не шпионка?» Василиса уже мысленно прокляла себя за то, что сболтнула лишнее. «Вы все равно не поверите», — вздохнула она. — Видишь, — мрачно возлековал Фэш, — от нее надо избавиться. Твой отец не должен о ней знать, иначе у нас будут неприятности, и у него тоже. — Да я сама хочу переместиться назад! — в сердцах выкрикнула Василиса. — Вы мне надоели со своими подозрениями! Ник потоптался на месте. — Тогда... ну, тогда идем сразу в папину мастерскую. Он резко повернулся и зашагал по коридору. Василиса поспешила за Ником, опасаясь Фэша, следовавшего позади нее с очень грозным видом. Мастерская оказалась большой круглой комнатой, где совсем не было окон. Зато на стене висели тысячи часов — от маленьких, еле заметных циферблатов до больших, будто снятых со старинного вокзала. Были здесь и часы с башенками, С фигурками кукол, с фонтанами и светильниками, с домиками для кукушки и даже огромные с маятником и гирками шишечками. И тем не менее, все это разнообразное тиканье, жужжание и позвякивание сливалось в один стройный и мелодичный гул. Посреди комнаты стоял большущий, занимавший чуть ли не половину пространства стол, нагруженный бумагами, линейками и карандашами. В перемешку с этим — Кучами валялись маленькие, не больше наручных часы, некоторые со вскрытыми корпусами, а еще горы мелких деталей и деталек, колесики, пружинки, зубчики и шестеренки, чего здесь только не было. Василиса, позабыв про неприятности, восхищенно оглядывалась. Ник разгреб ворох бумаг, извлекая на белый свет тяжелый хрустальный шар размером не больше футбольного мяча. Быстро оживи и порывисто произнес Фэш. «А ты давай, садись сюда!» Он указал Василисе на потертое кресло, находящееся прямо перед шаром. Как видно, ему не терпелось поскорее избавиться от шпионки. Василиса повиновалась, молясь, чтобы перемещение произошло как можно скорее и, главное, безопасно. Но вдруг прозрачный шар на столе вспыхнул сам, Ник даже притронуться к нему не успел, и засветился изнутри сине зеленым светом. Опоздали! жалобно ахнул мальчик. Фэш застыл, глаза его неотрывно следили за шаром. Ник, сынок, послышался далекий голос. Спустись в лазурную залу. Ну, там же совет. Ник растерянно оглянулся на Фэша, тот неуверенно пожал плечами. Немедленно. Хорошо, папа. Ник кинулся было к двери но голос отца продолжил «И захвати с собой Василису Огневу». Ребята в страхе переглянулись. «Хорошо, папа». Некоторое время шар молчал. «Так это правда, сынок? Эта девочка с тобой?» — голос погрустнел. «Да, так вышло, что немедленно вниз». — Твой друг Фэш рядом? Пусть тоже спустится. Раздался щелчок. Шар окутался туманом и потускнел. Видимо, связь прервалась. — Ну вот, доигрались, — помрачнел Фэш. — У отца был странный голос, — задумчиво произнес Ник. — Идем! И поскорее! Василиса кивнула и поднялась. Странно, откуда отец Ника узнал, что Василиса здесь, в ратуше, с Ником? — Идем, — вскинулся Фэш. — И если что-то будет не так, я первым задушу Фейру. Я тебя сама задушу, — огрызнулась Василиса, оборачиваясь в дверях. — Что ты пристал ко мне? — Помолчите, а! Ник вновь пошел первым за ним Василиса. Фэш замыкал шествие, и девочке казалось, что он прожжет взглядом дырку в ее спине. Пришлось пойти по той самой винтовой лестнице, сходящей с крыши, и продолжить. Спуск.